принадлежал к числу тех ученых-мужей, что жить не могут без кривых и диаграмм. Если вы того сорта, какой мне по душе, вам, конечно, знакомы научные статьи того сорта, о которых я говорю. Когда их читаешь, ничего понять нельзя, а в конце приложены штук шесть огромных диаграмм. Развернешь их, и перед тобою какие-то удивительные зигзаги невиданных молний,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 под воздействием которых до сих пор рост всего сущего, вплоть до народов, империй, небесных тел и планетных систем, шел с паузами. И он, Ретвуд, наглядно и убедительно объясняет им, что эти медлительные способы роста, подчас приводящие даже к спаду и угасанию, очень скоро выйдут из моды по милости его открытия. Сон, конечно, нелепый.